Михаил рассказывает свою историю весенним вечером. На удивление холодно, но, наверное, все же не так, как было тогда в Сталинграде, где температура опускалась до минус 35. Мы сидели среди парижских бродяг, гревшихся у самодельной жаровни. Я пришел сюда после повторного телефонного звонка. Пришел, чтобы выполнить то, что обещал Михаилу. Пока разговаривали, он ничего не спрашивал меня об оставленном конверте словно знал или голос ему сообщил, что я решил следовать знаком, не торопить события и, благодаря этому, освободился из-под власти Заира. Когда он назначил мне встречу в одном из самых опасных предместий Парижа, я испугался. В обычное время отговорился бы занятостью или постарался бы убедить его, что лучше нам посидеть в каком-нибудь баре, где в комфорте мы сможем обсудить насущные проблемы. Разумеется, я опасался, что у него начнется очередной припадок, Но теперь, зная, как надлежит действовать в подобных обстоятельствах, предпочитал это возможности быть ограбленным. Тем более, что я по-прежнему носил ортопедический воротник и был лишен всякой возможности защищаться. Но Михаил проявил настойчивость. Очень важно, чтобы я встретился с нищими, ибо они — часть его жизни и жизни Эстер. В больнице я, наконец, уразумел, что в моей жизни что-то идет не так, и надо срочно что-то менять. Что надо для этого сделать? Ну, в число прочего, отправиться в злачное место. Встретиться с маргиналами. Например, он рассказывает греческий миф о том, как Тезей вошел в лабиринт, чтобы убить чудовище. Полюбившая героиня Ариадна дала ему кончик нити, с помощью которой он должен был найти выход наружу. Сидя бок о бок с этими людьми, я вдруг понимаю, что уже очень давно не испытывал ничего подобного. А теперь вновь ощущаю вкус неведомого, дух авантюры. Как знать, быть может, путеводная нить ждет меня именно в тех местах, куда бы я ни пришел ни за что на свете. Не будь я убежден, чтобы изменить жизнь, мне предстоит совершить огромное, неимоверное усилие. Михаил продолжал свой рассказ. А я видел, что нищие слушают его внимательно. Видно, не обязательно самые удачные встречи должны проходить в тепле и уюте фешенебельного ресторана.